Принц Севера. Для кого этот мультфильм? Не стоит судить по старой рисовке, что это мультфильм для самых маленьких. Вдохновленный легендами о Байнах, смешанных со скандинавскими сагами и циклом о рыцарях круглого стола, Принц Севера – это эпос об избранном подростке, сражающемся с силами зла. Не все персонажи дойдут до финала, поэтому лучше приберечь этот мультфильм для детей постарше. Премьера в Японии состоялась 21 июля 1968 года. Премьеры в России не было. Продолжительность составляет 82 минуты. Студия Toei Animation. Срежиссировал Исао Такахата. Сценарий написал Кадзо Фукадзава на основе собственной пьесы для театра «Кукол». Художниками были Матадзи Урата, Хаяо Миядзаки. Дизайн персонажей сделал Ясо Уцука – Композитором был Миттио Мами, исполнительным продюсером был Хироси Окава. Первая совместная работа Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты «Принц Севера» – один из важнейших мультфильмов в карьере аниматора по многим причинам. Несмотря на многочисленные недостатки, эта работа сыграла ключевую роль в японской анимации, ведь именно благодаря ей появилась студия «Гибли». Казалось бы, зачем упоминать «Принца Севера», в котором Миядзаки был только постановщиком. Однако это поворотная работа в карьере мультипликатора. В процессе создания мультфильма Хаяо Миядзаки, в то время начинающий аниматор студии Тоэ, впервые сотрудничал с кинорежиссером Исао Такахатой. Именно с этой совместной работы началась полувековая дружба, которая вылилась в яркое совместное творчество и рождение студии Гибли. В отличие от популярных в то время и постепенно устаревающих сказок для детей, мультфильм своей тональностью и поднимаемыми темами обращался к взрослому зрителю. Появившийся на экранах Японии в 1968 году, «Принц Севера» был создан по заказу Toei Animation. Продюсеры решили взять за основу диснеевскую анимацию, адаптировав ее для японского зрителя. Команда проекта была молодой и амбициозной. Миядзаке было 27, Такахате – 33. Они хотели создать мультфильм с политическим зарядом, который выразил бы в частности личный протест против войны во Вьетнаме, в которой Япония была тыловой базой американских солдат. Производство «Принца Севера» быстро превратилось в поле битвы. Понимая, что работу запретят, а команду ждут сокращения, аниматоры упорно настаивали на своем высказывании и хотели сделать мультфильм резким и динамичным. Вместо того, чтобы быть милыми компаньонами в духе диснеевских зверюшек, белка и сова, сопровождающие Хильду, становятся двумя сторонами ее совести. Одна подталкивает ее к доброму и отважному Хольсу, другая – к бессердечному и холодному Грюнвальду. Если поместить эту историю в контекст 1968 года, в образе Хильды легко угадать Японию, которая вынуждена служить военным интересам Соединенных Штатов несмотря на навязанный ей пацифизм. Как и последующие произведения Хаяо Миядзаки, мультфильм смело соединяет разные культуры. Так, за европейским фоном, отсылающим одновременно к скандинавским мифам и легенде о короле Артуре, скрывается еще несколько слоев. Например, это история айнов, народа, живущего на севере Японии, и эпос индейцев Америки. Многочисленные культурные референсы переплетены так виртуозно, что становятся почти неразделимы.